Он очень, очень не понравился мне. Но мало ли что, правда, это ничего не значит. В нем есть что-то неприятное, холодное, скрытное. И вместе с тем, какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове. Мне даже захотелось нарисовать его. Этот череп квадратный. Но все это пустяки, пустяки. Главное, что он, по-моему, человек дела. «О да!» и привязан к вам. Без сомнения. А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов? Конечно, могу. Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать. Это очень важно. Вам самой будет легче. Как вы похудели и измучились, сказал он и взял меня за руки. Бедная, родная, вы, должно быть, не спите совсем. Нет, сплю. «Саня вернется, вернется», — говорил он. И я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы. «Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе. Встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, кажется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят?» «Нельзя! Никто бы не стал! Я первый! А Саня? Да разве вы позволите ему умереть?» Он говорил, а я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной. Саня спит одетый и усталый. Ночь, но в комнате светло. Худенький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимая виски. За горем приходит радость, за разлукой свидание. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, все еще живут на земле. До фронта можно было доехать на трамвае. Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его, это было рискованно. В Рыбацком без пропуска меня могли задержать, но я поехала. «Ну, задержит, подумаешь, комендант меня уже знает». В трамвае было тесно, шумно, но мне все-таки еще раз удалось просмотреть бабушкины письма. Петя на днях получил от бабушки с очередной почтой четыре закрытых письма и двенадцать открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде. По две-три недели с большой земли никто не получал ни слова. И вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадратными буквами «Папа, у нас живет кролик». И я так живо представила, как он пишет, наклоняя голову и поднимая брови, с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности. Бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время? Правда же, Петя? Конечно, да грустно отвечал он. «Но как я скучаю без него, если бы вы знали!» Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого. Кто-то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вернуться. «Будьте здоровы, дорогой!» «Ладно, ладно, буду здоров», отвечал он весело. Так бывало, отвечал маленький Петя. Через головы чужих озабоченных, занятых своими делами людей, мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся», — сказала я себе. «Отпрошусь в госпитале. Его часть стоит совсем близко». «Если бы я знала, как много дней томительных и тревожных пройдет прежде, чем мы встретимся снова».